чтобы отдать честь ее героизму. «И героизму еще нескольких учеников», добавил мастер Норт жестом отогнав зевак к стенам, чтобы он с мастером Руфусом смогли изучить то, что осталось от люстры. «Я с самого начала был против этой церемонии награждения», заявил Тайске. «Нельзя поощрять детей за их неповиновение, даже если в результате все хорошо заканчивается». мысленно Кол внес мастера Тайске в список не в восторге от меня. Позиции в нем регулярно прибавлялась. «А творцы так тем более должны быть под контролем», — продолжил Тайске. «Мы все знаем, по примеру Константина Меддена, что нет ничего опаснее в мире, чем юный творец, не осознающий собственного могущества». «То есть вы предлагаете...»